Утром Ковалева с ординарцем вывели на дорогу за хутор и отпустили. Нечаянная миссия эта, спасшая им жизнь, оказалась малоуспешной в главном. Он не сумел склонить офицерский штаб к добровольной сдаче в плен, хотя обстановка на фронте вроде бы способствовала ему. Шолу думал, какую такую слабость он допустил во время переговоров, что пожилому Ясаулу, В две-три реплики удалось разбить его крепкие, выверенные за годы войны доводы. Шел, раздумывал и чувствовал, как в теле поднимается нездоровый жар, и от перенапряжения колоколом гудит голова. В ближайшем же Красном хуторе ковалёв свалился в жару, а дальше его везли в санях, а уж под арчединской переложили высланный навстречу автомобиль. Ослабленный организм не был готов к этой нечаянной простуде, жар поднимался стремительно. В Михайловке врачи Шеры установили двустороннее воспаление легких, осложненное давней чахоткой. Сознание однажды вернулось к больному. Ковалев открыл глаза и увидел рядом с собой пожилую сиделку с красным крестиком на белой косынке и младшего племянника своего, Михаила из Фролова михаил тоже был в больничном сером халате и держал на коленях гостинца от родных в старом крапочм платочке завязанным узелком ковалёв провел сухим языком по увядшим губам и сиделка тут же дала ему изковшика воды он с усилием повернул голову к михаилу голос его был немощен как бы надорван все живы у вас там Михаил Крепкий, двадцатилетний парняга из ревкомовской охраны в Арчеде, обрадованно закивал чубатой головой. «Все живы, дядя? Поклон от матери, и от Куприяны, и от тети Оли с ихним семейством. Гостинцы вот, сал тут свежее с осени, масло сбили, мать вот завернул в чистое, торбочка с сушеными яблоками. Прослышали, что прихворнул ты, так вот, чтоб на поправку скорее». Михаил при своей молодости уже и послужил порядочно, и видел немало смертей от пули и шашки, и понимал, конечно, как плох дядя Виктор, и оттого говорил как-то торопливо, не совсем уверенно, даже сбивчиво. Очнулся больной от беспамятства на его глазах. Но надолго ли? Хотелось сказать побольше, укрепить душу и силы, задержать его на этом свете. «У нас все здоровы, поклон, — говорю те шлют, дядь Вить!» — Да, Дуняшка-то наша, она ведь уж большая, в школу ей пора, так она сбегала в кладовку и горстку усушенной вишни мне в карман сунула. Говорит, передай от меня, нашему дяде Вить. — Дуняшка, — расслабленно прошептал ковалёв и слезы покатились по его осунувшимся щекам, а я ее почти не помню. — Сколько ей? Это ее, значит, я видел ныне. Он заговаривался, припомнив ночной кошмар, какую-то маленькую девочку с голыми белыми ножками, игравшую в саду, не то в займище, и огромную хищную змею, тайно подползавшую к ней. Змея извивалась сухой траве и плотоядно шипела, выпустив рассеченное жало, а ковалёв в ужасе смотрел на нее со стороны, бессильный даже пошевелить рукой, пальцем. Пот выступал парными градинами на его лбу, он мычал, пытался сбросить с себя сонное бессилие и вгонял в последнюю истому свое износившееся сердце. Михаил протягивал ему горсть мелких сушеных вишен от самой младшей племянницы Дуняшки, но ковалёв уже впадал в новое беспамятство. Лицо его было страшным, почти омертвелым. — Змею! Змею отгоните, проклятую! — с трудом разобрал Михаил — его последний, едва слышимый шепот. «Проклятую!» «Ой, Господи!» — стала вдруг креститься сиделка. «Никак отходит, бедный! Ну-ка, фершелицу Марковну позову скорее! Либо успею, либо...» Она бросилась за фершерицей. Через Морозовскую, суровикина и Усть-Медведецкую Спешил Миронов, чтобы, выполняя предписание нарком-воена, побыть заодно и дома, и в Михайловке. Вусть медведицкий не застал своего больного начальника штаба. Оказывается, Сдобнов уже порядочно поправился и утром выехал в Михайловку к комиссару. Миронов едва ли не на ходу, торопясь спросил, что за вести позвали Илариона, и как он сам после тифа решился в зимнюю дорогу, на что хозяйка Сдобновской квартиры Татьяна до сих пор недосягаемо томная, со зломистой бровью и подкрашенными губами, ответила, что Иларион при ее догляде отделался сравнительно легко. Даже волос не пришлось сбривать на голове, а вот про Ковалева и штабы совсем нехорошие слухи. Черт знает, куда заехал по пути из Балашова. Чуть в плен не попал, а потом потный верст двенадцать шел с ординарцем, пешки по зимней дороге, простудился. Да приемот здоровье Иларион с собой взял фельдшера Багрова, ну того, что при Голубинцеве здесь в тюрьме сидел, как ваш сообщник. Да, не доверяет он тамошним докторам. Там, говорит, вылечит, — добавляет Татьяна. миронова сопровождал конвой в полтора десятка красноармейцев. Ехали быстро на сменных лошадях. К полудню следующего дня спустились с горы в Михайловку, вывернули на главную улицу и вдруг еще издали... Резанул по глазам черный траурный флаг, безвольно свисший с козырька над крыльцом окружного ревкома. Неужели? Фельдшер Багров стоял на мокром зимнем крыльце в одной гимнастерке и без шапки. Тающий снег, роившийся в воздухе, набивался ему в волосы, в бороду, слепил глаза — И потому, наверное, фельдшер не мог смотреть прямо на спешившегося и подходившего слишком быстрым прыгающим шагом на чтиво. Крайние двери ревкома были полуоткрыты, из них вырывался теплый порог. Оттуда вышел Иларион Сдобнов. Вяло как-то безвольно подал теплую руку Миронову и сказал коротко, виновно, не поспели. Скончался в два утра. — Где он? — хмуро в полушепот спросил Миронов. — В Большом зале. Виктор семёнович ковалёв старый политкоторжанин, бывший председатель ЦИК Донской Советской Республики и политический комиссар 23-й Мироновской непобедимой дивизии, лежал на столе в Большом зале Ревкома, прикрытый темно-красным полотнищем окружного знамени Советов сухой и прямой, как блинка, с прозрачно восковым лицом и ввалившимися глазами, убитой чахоткой, гражданской войной и происками негодяев-политиканов. И уже в который раз вспомнил Миронов последний разговор, тот самый, после памятного письма из Урюпинской от нелегального большевика Долгачева, когда сам он задал жесточайший вопрос об изгибах нынешней политики на Дону вспомнил как сгорбился ковалёв у теплой галантки как под рубах и обозначилась его слабое острое с позвонками наперечет спина и как говорил он будто врубая каждое слово в сознание беспартийного ночтива миш кузьмич это сложности жизни от которых никуда не уйдешь но надо понимать их суть когда на шестом съезде партии в самый канун октябрьского переворота, Они попросились в партию, то их приняли как союзников. Близкая программа, в этих условиях, сам понимаешь, надо блокироваться с соседями, такими же, как мы на втором съезде Советов вошли в блок с левыми эсерами. Тактика. Но сейчас, как видно, все эти межрайонцы, левые и правые, бундовцы и сам Троцкий, ужом в вползший в партию, замыслили нечто свое, Изо всех сил пытаются перехватить власть, завоевать большинство, ключевые позиции. Тут повлияло и ранение Ленина. Очень тяжело придется, может быть, но в партию большевиков и Ленина — верь. И в дело большевиков верь без колебаний. Иного пути, как с большевиками, у России нет. Теперь он лежал увядший и немощный, Но Миронову показалось, что в лице его все-таки нет мертвой отрешенности, нет смерти. Оно по-прежнему таило в себе невысказанную боль. Как будто ковалёв и в смерти своей сеялся крикнуть что-то из самой души и сказать людям о великой опасности, ждущей их, и не мог. Сдобнов стоял рядом, тоже болезненно бледный, едва вставший с тифозной кровати. Когда выходили на крыльцо, сунул в руки Миронову клочок бумаги, сказал вполголоса что это последнее наставление комиссара. Личная записка на дждиву. Миронов поднес бумагу к лицу очень близко, как носовой платок, с трудом разобрал строчки, бегло написанные химическим карандашом, очень слабой рукой. Капля с крыши попала на бумагу, поползла слезой, И тотчас буквы проявились ярче, стали мокро растекаться перед глазами. «Филипп Кузьмич, я от вас требую во имя революции, чтобы себя не подвергали явной опасности. Прекратите братания с пленными станичниками. Я страшно боюсь, что могут послать какую-нибудь сволочь для выполнения гнусного замысла. Вы же знаете, что ваша жизнь нужна народу и революции, поэтому убедительно прошу, как товарищ революционер, берегите себя». И на этом все. Последнее наставление большевика-комиссара, близкого друга. Филипп Кузьмич почти бессознательно засунул записку в нагрудный карман гимнастерки и, глотнув свежего воздуха, вновь вернулся в зал к телу умершего. Входили люди, тихо о чем-то переговаривались, Кто-то принес и поставил в головах два горшка с комнатными цветами, привычными для каждой казачьей хаты, липками, которые круглый год цветут яркими пунцовыми звездочками. Отстояв в траурном карауле, вышли, и уже на крыльце Миронов осведомился уздобного, где решили хоронить. И обычно живой, быстрый на слово Иларион не ответил и нахмурился. Глаза были притушены сознанием горя, которая обрышилась не только на их штаб, дивизию, но, возможно, и на весь Верхний Дон. Хотели тут, на высоком берегу Медведицы, соорудить могилу и памятник, но ревком Арчеды и хутора Фролова с родственниками будто бы отпросили это право себе. Говорят, оттуда Виктор семёнович начинал работу после возвращения из ссылки. Да к тому же в Арчеду к железной дороге Кременские и его станичники обычно ездят. Им туда ближе. — Повезем, значит, в Арчеду с отсутствующим видом? — спросил Миронов. — Да, должен подойти оттуда спецвагон. — Странно. — Что именно странно, товарищ Миронов? — вдруг спросили из-за плеча с верхнего порожка, откуда уже сошли Миронов издобнов. Филипп Кузьмич оглянулся. На него смотрел с твердым прищуром плотный человек в очках, с бородой-испаньолкой, в кожаной куртке, с большим портфелем в руках. — Что странно, товарищ, — переспросил он с настойчивостью. Миронов не спешил отвечать, с усмешкой оглядывая незнакомца. И тот понял его в упрошающий взгляд, представился. Будем знакомы, начальник особо отдела армии Эпштейн. — Мы еще не имели случая познакомиться, товарищ Миронов. Я только что прибыл. — А то странно, — холодно ответил на его вопрос Миронов, пожав протянутую довольно вялую руку, — то странно, что решили отвезти тело крупного человека, бывшего председателя Донской республики и комиссара, из окружного центра в отдаленный хутор, как-то не вяжется. — Я, между прочим, тоже возражал, — сказал Эпштейн, соглашаясь, — но, знаете, здешние порядки родные просят, отказать нельзя почему-то, то да сё. А тут дел в штабе накопилось, Княгиницкий по болезни практически освобожден, ну, знаете, некому было вмешаться. Что? И Княгиницкий освобождён? Почти что не поверил Миронов, что же они делают? Сверху донизу все оголили, ради чего мелькнуло в сознании? По болезни, сказал Эпштейн. Но вообще говоря, его теперь настойчиво требует товарищи из Бессарабии на политическую работу. Там явно не хватает политических кадров по образованию. «Он архитектор. Этот вопрос сейчас изучается в главном штабе». «Странно!» — с нажимом грубо повторил Миронов. Подошел малый маневровый паровозишка из Арчеды, увитый красными и черными полотнищами, закричал из то, что выпустил клубы пара. С ним были классные вагоны, три теплушки с охраной». Из классного вышли бородатые хмурые мужики в засаленных кожухах, представители деповского фабзовкома. Ревкомовцы в зеленых шлемах-богатырках, за ними с плачем выбежала родная сестра умершего Евдокия Семёновна, почти старуха. Кинулась в ревком, упала там на колени, ткнувшись головой в грудь покойника, закричала дико, «И родимый ты наш! И не сломали тебя железы каторжные, пытка военная!» Сломали нехрести проклятые злобы людская, да на кого ж ты нас покинул?» За ней сутулились трое сыновей ее, племянники Ковалева, Куприян, Иван и Михаил. Старуху тут же отвели от гроба, начался перенос тела в вагон. Скрипел мокрый загрязненный снег под сапогами, Гремели и двери товарников, по деревянному трапу вводили в заднюю теплушку испуганного, храпящего, заседланного комиссарского коня. В гриве и челке белоноздрова дончака колыхались черные траурные ленты. Наконец все оказались на местах, паровоз дал прощальный гудок и тронулся. Миронов всю дорогу поддерживал под локоть совсем обессилевшую Евдокию, С другой стороны были ее сыны — Идиповские. Иларион сдобнов то и дело протирал запутевавшее вагонное окно, смотрел на медленно проплывавшую мимо холмистую снежную равнину, хлопья паровозного смрада, текущие вспять. с дорожного полотна, не отставая от медленно влекущегося состава, машисто шли конные эскадроны особой штабной бригады 9-й армии, с красными значками на пиках, казачий эскорт, последняя почесть Красного Дона, большевику и комиссару. Мост под станцией был взорван еще в начале боёв прошлой весной, пришлось на руках переносить гроб, процессия растянулась на полверсты. На площади у вокзала собрались хуторяне-фроловцы, рабочие железнодорожники, армейский духовой оркестр встал полукругом. От штаба армии сказал короткую речь Эпштейн, кто-то гулко-простудно кашлял, выкликали имена земляков, из Кременской желающих выступить. Хотел сказать слово издобнов, но у него с первых же слов перехватило дыхание, махнул рукой пропаще и отошел от гроба. Рыдала старая Евдокия, держа на руках крохотного внучонка, Пожилые казачки подголашивали с ней — Над ржавыми куполами церкви велись черные галки и, сытые, отпадали вороны. Миронов поднялся на оседавшую груду мерзлой донской земли, стиская в напряженных пальцах мякоть своей обношенной боевой папахи. Окинул взглядом бедные пристанционные дворики, протулившегося к станции хутора Фролова, траурные флаги комиссарского коня, чуявшего смерть опустившего гриву, подернутые тоской глаза людей. Заговорил тихо, почти вполголоса, будто обращался теперь лишь к одному покойному, по грудь укрытому траурным кумачом. Рассказал обо всем, что скопилось за год в груди и в мыслях, о трудной молодости комиссар армейской службе в Петербурге, первых большевистских кружках у старой невки и обводного канала, подполье в гвардейских казармах, лейб-гвардии атаманского полка, военные организации РСДРПБ, связи с лифлянским подпольем. О жестоком и диком приговоре самодержавия, каравшего политических казаков всегда с особым пристрастием, о в цепях, тяжкой болезни и великой работе Ковалева по возвращении на родину, его громадной роли в момент отступления из Ростова – И во время создания первых красногвардейских отрядов в Хоперском и Усть-Медведицком округах в Царицыне. Надо, надо было обо всем этом напомнить, повторить не один раз, чтобы люди, даже немногочисленные эти земляки покойного, поняли до глубины души, с кем прощаются ныне у разверстой могилы. А еще, дорогие мои граждане, — бросал Миронов в мартовскую оттепельную тишину над толпой, — еще Ковалев был и до конца остался настоящим большевиком-ленинцем, образцом правды и чести, верности народу и в деяниях, и в помыслах своих. До последнего дыхания, до последней капли крови служил он своему бедному, трижды оклеветанному несчастному народу, верил Ленину, верил в правду, в революцию. Долго на этот раз говорил Начдиев, потому что знал, вряд ли кто скажет главное о его друге-комиссаре. Комиссар был человеком светлого большого ума, суровой и нежной казачьей души. Он любил Ленина, и лучшая память ему — наша верность Ленину, товарищи. Духовой оркестр обрушил тяжкую грохочущую медь на эти слова Заглушил женский плач траурной мелодией, застучали молотки в гулкую крышку гроба. В последний раз мелькнуло перед Мироновым нахмуренное и печальное лицо комиссара, по-прежнему силившееся что-то сказать на прощание, о чем-то предупредить. Гроб опускали в могилу, потом забухали по крышке мерзлой комья земли, Миронов бросил и свою горсть суглинка, надел папаху и огляделся. Слезящиеся от влаги рельсы стремились на север. На повороте они сходились в одну линию и терялись за стрелками. В висячей лампе кончался керосин. Пламя фитиля медленно садилось и потрескивало, и самовар был уже едва теплый, а Миронов все еще не возвращался на квартиру. Опять он ввязался в какой-нибудь спор. «Не надо было вам его отпускать одного», — тревожно говорила Надя добнову сидя спиной к камельку печи, прислушиваясь к тихим шорохам, дыханию наружного ветра, едва слышимому поскрипыванию ставню в угловом окне. Сдобнов не отвечал, стоя у окна, склонившись к косяку и опираясь ладонью о фасонной, крашеной хорошей краской голубой наличник. Смотрел поверх белой занавески в пол полокна, в непроглядную черноту за окном, на пятна лунных бликов на стекле, постоянно менявших формы очертания. Вестовые казаки, сопровождавшие повсюду Миронова после похорон Ковалева, уже вернулись, собрались в угловой стряпке, поминули покойного Виктора Семеновича, и теперь их было не слышно, видимо, легли спать. А Миронов один ушел после возвращения из Фролова в штаб. Опять ввязался в спор, вздыхала Надя и смотрела в неподвижную, сникшую спину Сдобнова. Он был без портупеи непривычно раздерган и почти неряшлив. — Арсентьич, ну скажи ты мне, чего они так его не любят все? Или завидуют, что казаки и командиры полков в нем души не чают? Или боевая удачливость им глаза колет? Или еще что? — Ну скажи... Ведь он-то даже и не знает, что они злы на него, как волки, прости меня, грешную, а? Завидует, что жена молодая. Без улыбки, но с какой-то свирепой внутренней усмешкой процедил Иларион Сдобнов, уходя от вопроса. «Такая наша судьба — гнев чужой на себя привлекать, Надя. Слишком мы все на виду, каждому своя цена неразменная есть, и завистников хоть пруд пруди». Да и оглядываться все же надо. Вот признался мне, что какую-то злую бумагу написал через Сокольникова в Москву, обругал самого Троцкого. А он власть, шишка немалая, и помощников у него целый рой. С какой стати было писать? Это я знаю, без интереса откликнулась Надя. Но он доверился лично Сокольникову, а он тоже большой человек. А если и за ним, Сокольниковым... Такой же павлиний хвост наблюдатели, как за нашим Кузьмичом, откуда нам знать? До да знают собою их и смету такие узурпаторы политические. Он теперь надеется попасть в Москве к самому Ленину. Да ведь это не просто к Ленину мужицкому ходакулех, что дойти, чем известному начальнику дивизии, потому что начальник дивизии на службе. Надо сначала в штабах доложиться, а там еще неизвестно, как на это посмотрят. Надя оправила на плечах пуховый платок, вздрогнула так, словно прозябла у камелька теплой печи, и спросила, тихо, как бы по секрету, «А ты, Арсеньич, почему от дивизии отказался, не принял командования? Тиф разве? Или побоялся, струсил чего?» Иларион оттолкнулся от наличника, слабый после болезни рукой, обернулся к ней. И при свете угасавшей лампы она увидела обиду на его исхудалом и притомленном лице. Укор в глазах. А что и струсил Надя. Вздохнул он, садясь напротив нее на венский стул, необычно, верхом и задом наперед, положив локти на округленную спинку. Если только воевать с противником да командовать полками, так я бы не струсил. А тут двойная и тяга. Тройная политика вокруг, не поймешь, кто и чего выгадывает за твоей спиной. Поганая, картежная игра с фальшивыми козырями. Ну и в тоже свою роль сыграл, думаю. Все ж без здоровья казаковать особо не станешь. Открытый ты, Арсеньич, как он. Спасибо, — сказал Надя тоже с откровенностью. И как-то любовно, объединяя в этих словах и мужа, и его ближайшего друга Сдобнова, — «Казачьего у вас много в обоих, того, что лучше бы назвать детским, простодушным. А сами с шашками и наганами ходите, как большие, да еще и казаков со собой в сражения водите». «Вот», — сказал Сдобнов, не очень вникая в ее характеристики, занятый больше самооправданием, — «от, Надя, к тому же Голиков у нас партийный, а я нет». Решил, что он будет, как начтив, покрепче, поустойчивее. Подумал и еще добавил... «Скорее всего, и покойный Виктор Семенович меня бы понял, одобрил». «Да, вот и схоронили Семеновича. И Бурага тоже отозванный», — Кузьмич сказал. «Кто ж теперь комиссаром в дивизии будет? Пришлют из Штарма?» — спросила Надежда. «Кажется, какой-то Лида, латыш. Не то евреи из РВС фронта, не знаю», — сказала Ларион. — Надо знать. Холодно и недовольно передернула она плечами. — Плохо, когда мы мало знаем. А вам с ними работать и жить. Тут хлопнула дверь, резко звякнула закрываемая щеколда в чулане. Слышно обметал во тьме сапоги с сибирьковым веником. Надежда сразу поднялась, быстрым говарком кинулась Добнову. — Ну, коль на дивизию не осмелился стать, Арсеньич, то раздуй самовар а то он не любит тепловатого чая, ему чтобы жгло. Ох, не моя ты жена, Надька, я б тебя не на руках, как он, а почаще плеткой, как простой казак, за твой язык. Вошел Миронов, буря-буря, кинул с горячей головы влажный от снега попаху на вешалку и загремел соском умывальника. Фыркал и дышал, умываясь, как перепаленный длительным маршем конь. Иларион раздул тем временем самовар, а Надя накинула на горловину самовара жестяную трубу на ставку, выводящую дым в печное жерло над загнеткой. А Миронов вытирал тонкие, мускулистые руки полотенцем и будто не видел никого в комнате, не замечал ни самовара, полнившегося уютным шумом недотлевавшего фитиля в ламповом стекле, потом глянул на сдобного и закричал, будто с трибуны, «Предатели! Сволочи! За пазуху они к нам влезли, носовичи проклятые!» Иларион обомлел, Надя, мягко сказала, положив обе ладони мужу на грудь крест-накрест, «Тише, тише, Филипп Кузьмич, маленьких разбудишь!» Прильнулась щекой и грудью к нему, и грива, бочком, почти не стесняясь чужого человека, чтобы он почувствовал еще раз ее преданность, готовность делить с ним всю их судьбу до конца. Не шуми, Кузьмич. Видишь, керосин в лампе кончается. От крика фитиль того и погаснет. — Проклятые! — с дрожью в голосе повторил Миронов и, отстранив Надю как нечто случайное в данную минуту, сел к столу. Знаешь, Иларион, что они придумали сделать с бывшей группой войск? Только что орал там на них, что это заведомая измена, развал всего фронта. Нашу 23-ю дивизию отводят на переформировку и якобы на отдых, а 16-ю Эйдемана отдают в 8-ю армию Тухачевскому. Значит, куда-то под каменск Я спрашиваю мерзавцев, а чем же прикроете брешь, образуемую этой вашей реорганизацией на полста верст по фронту? Они молчат, потому что говорить им нечего, и прикрыть эту дыру перед Деникиным тоже нечем, ты понимаешь? Если армия красного нами разбита полностью, то у главкома Белого еще найдутся резервы. Один, а то и два корпуса, и он их неминуемо введет через искусственно создаваемую нашим командованием брешь в наши же красные тылы. Чем это пахнет? Чай вскипел, Кузьмич сказала Наде, надо успокоиться, выпить чаю, и пора ложиться. Завтра еще будет день, будет и ругатня, ради бога успокойся. Не бери все на себя, езжи и другие.